глава 3 Дом по улице лесная 35 вообще-то я она не очень хорошо разбиралась в трансформаторных будках и электричестве. прямо скажем плохо, но ей позволительно. ведь в шестом классе электричество еще не проходили, но даже обрывочных знаний я не хватило чтобы понимать. трансформаторная будка не гараж. ее нельзя просто взять и перенести. Да еще так, чтобы никто не заметил. «Неужели никто ничего не заметил?» Озвучила она свою мысль. «Я заметил», — похвастался Метелкин. «Я тут дневник прятал, за будкой. Каждый раз рисковал, между прочим. А вдруг бы током шарахнуло?» Яна сильно сомневалась, что током могло шарахнуть снаружи трансформаторной будки. Но секрет так увлек ее, что она не стала произносить это вслух. «И что в этом интересного?» — не выдержала Катя. Она была в короткой красивой курточке и теперь ужасно мерзла и еще сильнее злилась. Яна видела это отчетливо по ее недовольному лицу. «Ну, спер кто-то эту будку и дневник Метелкина заодно. Секрет-то в чем?» «В том, что злоумышленники на это могут не остановиться», — быстро нашелся Метелкин. Яна заметила, что для двоечника и хулигана соображал он очень даже неплохо. Видимо, берег от школы свои мозговые клетки для других дел, которые казались ему более важными. Представь, что следующему крадут крендель с корицей. Катя даже дрожать перестала. А Яна хотела захлопать в ладоши, но передумала. Просто, чтобы Никита не зазнался. Потому что все девчонки в шестом Б обожали кафе крендель с корицей. А Эклера оттуда больше всех любила Катя Фишкина. И откуда Метелкин только это узнал? «Ты серьезно?» Катя выпрямилась. «Или прикалываешься?» «Сама подумай!» — ловко ушел от ответа Никита. «Зачем было красть трансформаторную будку? Просто так смысла нет. Чтобы у кого-то пропал свет или интернет? Так об этом мы бы уже узнали. У нас вон какой двор». «А какой?» — Катя огляделась. «Обычный двор, как у всех». Вот теперь Яна и Никита переглянулись и рассмеялись так, будто и впрямь были старыми друзьями. Сказать, что у них обычный двор, ну надо же! С виду и правда так казалось. Детская площадка с одного края подпиралась гаражами, с другого был пустырь, а с двух оставшихся сторон буквы «Г» стояли пятиэтажки. В одной из них жили Яна и Никита, только в разных подъездах. В этом же доме жила и Мариванна маленькая... А вот Мариванна Большая жила в соседнем доме, и все было бы хорошо, если бы Янин дом не стоял на улице Лесная, а соседний, почти упирающийся ему в бок, на улице Подлесная. Оттого жители дома 35 по улице Лесной считали, что в этом дворе их дом важнее, а жители дома по Подлесной 20 им бурно возражали. Не все, конечно, участвовали в этих дискуссиях, Маме Метелкина не было никакого дела до битвы домов, как и дедушки Егоровой. Мнение дедушки Метелкина никто не спрашивал, потому что тот по любому поводу предпочитал всем словам многозначительное молчание. Но таких было меньшинство. Так что обычным их двор вовсе не был. И все это Яна с Никитой, перебивая друг друга, рассказали Кате. «Если бы будку убрали, чтобы насолить соседей, мы бы давно уже об этом узнали», — закончил Никита и почесал затылок. «Нет, тут что-то другое». «Надо спросить. Может, кто-то видел, как убирали будку?» — предложила Катя. «И вся тайна сразу раскроется». «Мысль, что тайны больше не будет, Никите Метелкину совсем не понравилась. Но идея опросить соседей показалась отличной. Он так и сказал. «Отличная идея!» — Как раз для отличниц. А меня с лестницы спустить могут, прежде чем я рот открою. — Ну так и скажи, что боишься. Яна и сама боялась просто до дрожи в коленках. Она ведь уже поняла, что с этими вопросами можно наткнуться прямиком на злоумышленника. А что она, маленькая и худенькая, сделает со злоумышленником? Другое дело катя Если бы она хотела, могла бы заниматься спортом. Только она берегла свою красоту и даже от физкультуры имела освобождение. — Я ничего не боюсь! — возмутился Метелкин и даже руками замахал, как квадрокоптер пропеллером. Шапка упала ему в капюшон, медно-рыжие короткие волосы стали дыбом, ну, вылитый ежик. Но Яна так переживала, что даже не рассмеялась. — Тогда давай так. Мы с Катей спрашивать будем, а ты покараулишь на лестнице, — предложила она. Катя, может, вовсе никого спрашивать не хочет. Пробурчала поднос Фишкина, но, разумеется, никуда не ушла. Секреты влекли ее, как мух варенье. Начать решили с Мариван. пушанита постоянно во дворе. Мариванна маленькая вечно следила за садиком под окнами. Там и сейчас еще росли поздние осенние цветы. Докормила бездомных котов. И как все успевала со своей больной ногой. Ее яркий платок в горошек мелькал то в одном конце двора, то в другом, а Мариванна Большая работала уборщицей в музее, поэтому постоянно бегала с работы домой попить чаю или поругаться с Мариванной Маленькой из-за котов. И ее шляпки тоже всегда были видны издалека. Короче говоря, самые подходящие кандидатуры. «Уж если они не видели, кто унес трансформаторную будку, то совсем непонятно, кто мог унести». Бросили монетку. «Я есть хочу», — пробурчала Катя. «Вам хорошо, вы рядом с домом, а мне еще идти обратно». «Пообедаешь у меня», — предложила Яна ей чуть поспешнее, чем требовалось. Почему-то не хотелось, чтобы Метелкин пошел провожать Катю до дома. «Впрочем, Никита, похоже, и не собирался». Он придирчиво оглядывал свою одежду и стряхивал налипшую грязь, видимо всерьез опасаясь, что соседи не станут его слушать. Кати выпала идти первый к мареванне маленькой. Яна с облегчением перевела дух. ей страшно не хотелось идти к соседке самой, кто знает, что она подумает. Яна с меёлкиным спрятались у лестницы, А Катя уверенно прошагала к обитой чем-то мягким двери Мариванны. Все остальные двери на площадке были металлическими, и только это выделялось и цветом, и материалом. В детстве я не всё время хотелось потрогать эту дверь, но она справлялась с этим желанием. А вот Митёлкин не справился и даже немного расковырял дверь в уголке. Мариванна до сих пор не знает, что это сделал Никита. И Яна сама не понимала, почему вдруг вспомнила об этом. Катя нажала на звонок, и Яна замерла, перестав дышать. «Это кто там опять балуется? Вот я вам сейчас!» — послышалась из-за двери, и Яна едва успела ухватить за рукав Никиту, который по привычке хотел сбежать от одного только звука голоса мариванны маленькой. А вот Катя даже не дрогнула. «Здравствуйте!» Звонко поздоровалась она, как только дверь наконец открылась. Расточком Мария Ивановна была едва повыше Кати. И Яна удивилась, что такая маленькая старушка может так пугать. — Я котика потеряла. Он в ваш двор забежал и не вернулся. «Котик — Котик? Мария Ивановна заподозрила что-то еще. Она окинула взглядом коридор, и уже не только Яна, но и Никита подавился вдохом, и замер, сгорбившись за перилами. «Как выглядит твой котик?» я не стоило больших усилий не выбежать прямо сейчас, чтобы схватить Катю за руку и броситься прочь из подъезда. Останавливало только то, что это ее, Янин, подъезд, и возвращаться все равно бы пришлось. «Мурзик, такой серенький, но немножко полосатый». Вот теперь Яна поняла, как Катя умудрялась учиться не намного хуже ее, порой даже не открывая учебников. Врала она вдохновенно. Он иногда убегает и забирается на трансформаторные будки. Его гул успокаивает. «Я пришла посмотреть у ваш двор, а будки-то и нет». «Глупости!» — рассердилась Марья Ивановна. «Девочка, ты знаешь, для чего нужна трансформаторная будка?» Она не могла просто взять и исчезнуть. Ну-ка, проходи. И Катя не убежала. Нет, она уверенно шагнула прямо в открытую дверь, которая за ней захлопнулась, глухо и еле слышно из-за мягкой поверхности. Не выдержав напряжения, Яна рванула вон из подъезда. Во дворе они оказались одновременно с Метелкиным. — Надо было спасать Катю, а не сбегать! — отдышавшись, заявила Яна. Что я теперь ее родителям скажу? — Да ладно, Фишкина от бабки отобьется, — отмахнулся Метелкин. — Я в нее верю. — Надо не верить в нее, а спасать. — Яна ухватилась за собственную сумку, все еще висевшую на плече Никиты. — Отдай. И иди спасать, ты же обещал. — Да ничего ей не грозит. А вот мне запросто отбивался Метелкин. Пока они спорили, дверь подъезда снова хлопнула и перед ними появилась. — Катя. — Я же говорил... — противно ухмыльнулся Метелкин. — Фишкина, кого хочешь, заболтает. — Конфет хотите? — Если Катя и обиделась, то ничем не показала этого. А может, приняла это за комплимент? — Меня Мария Ивановна угостила. — Конфеты? Из логова врага? — вздрогнул Метелкин и протянул руку. — А, давай. — Мария Ивановна провела меня на балкон, чтобы показать, что трансформаторная будка на месте, — сказала она, когда они, жуя конфеты, сели на скамейку. — Вон она стоит. Яна и Никита повернулись и действительно увидели светло-серое строение, немного похожее на гараж, но с двумя дверцами и множеством щелей в них. — Это на месте, да? Но там у гаражей точно была еще одна трансформаторная будка. Зуб даю! — разволновался Метелкин. — Девчонки, я не вру. — Да, не врешь, — успокоила его Яна. — Я тоже эту будку помню. А еще у Марьи Ванны на днях кто-то потоптал все цветы. Неожиданно сменила тему Катя. Она думает на Метелкина, но не уверена, а то бы давно к его родителям пошла. Она так расстроилась, что у нее разболелась голова, и она целый день пролежала в постели. — Да не я это! — возмутился Никита. «Делать мне больше нечего цветы вытаптывать!» «Все знают, что если Мариванна расстроится, то с головной болью потом целый день пролежит», — подтвердила Яна. «Значит, это не Метелкин вытоптал цветы, а злоумышленник, чтобы Мариванна не увидела, как он ворует будку!» «Или это сама Мариванна подстроила!» Никита не желал соглашаться с тем, что вредная соседка — не тот самый злоумышленник» и как ему в голову пришло, что в краже целого строения может быть замешана старушка. Этого Яна просто не понимала. — Чтобы создать себе алиби! Вот! Алиби прозвучало очень солидно, и Яна окончательно поняла, что происходит. Они наткнулись на самую настоящую тайну и теперь не смогут остановиться, пока ее не раскроют. — Есть хочу, — прервала ее размышление Катя. — Давайте еще к кому-то зайдем. И, наконец, поедим. Яна всячески хотела избежать общения со второй мариванной, но вот незадача. Время было послеобеденное и слишком раннее для работающих людей, к которым они стучались. Сколько они не пытались найти кого-то еще, дверь им открыл только заспанный студент Васильчиков. Он постоял перед ними с закрытыми глазами и в наушниках, а потом, так и не сказав им ни слова, ушел обратно в квартиру, и дверью хлопнул я не почти повезло она постучала в дверь мариванной большой но никто не открыл она тоже на работе обрадовалась яна но тут дверь подъезда стукнула тяжело вздыхая и шаркая ногами по лестнице поднималась мариванна большая толстые щеки ее колыхались под красивой круглой шляпкой с брошкой Осенняя куртка была кислотного салатового цвета. Далеко видно, не пропустишь. — Ты начни, мы поддержим, — шепнула Катя. Яна набрала полный рот воздуха, приготовившись издалека крикнуть «Здравствуйте, Мария Ивановна!» — Здравствуйте, Мария Ивановна! — грянули они втроем, едва увидели перед собой старуху. Та от неожиданности уронила сумку, которая гулко ударилась о ступеньки. ох — вскрикнула Марья Ивановна. — Хулиганы! — Вы не хулиганы! — тут же возразил Никита. — Давайте я вам помогу! — А как мою сумку взять, так уже много! — пробормотала поднос обиженная Катя, вместе с Яной наблюдая за борьбой Метелкина и Марья Ивановны. В этот раз Никите попался в опытный соперник. Старушка так и не позволила забрать сумку. — Знаю я вас! — пробурчала она. — Хулиганы! Но в этот раз это прозвучало совсем не обидно и даже немного ласково.